Глава шестая. Солнце перепрыгнуло через дом на хитровке и заглянуло в кухонные окна, согревая тонкую ткань занавесок лавандового цвета. Ирина огляделась вокруг и развела от беспомощности руками. Что она здесь делает? Огромный круглый стол, заваленный эскизами, пустыми листами, карандашами и ручками, чашками и стаканами. Все это богатство осталось от разошедшихся по домам студентов. Интересно, если Чемизов не умеет пользоваться посудомойкой, как он до сих пор не утонул в горах посуды? Наверное, кухню не убирали нормально лет сто, как минимум несколько недель. Наверное, раньше этим занималась бывшая жена, что наводила на неизбежную мысль, что они развелись с художником не так уж и давно, или, может, вообще не развелись. Так разошлись, как это модно в кругах творческой интеллигенции. Вчера разошлись, сегодня могут сойтись снова. Завтра снова, как в море корабли. Впрочем, Иван Чемизов не был похож на такого художника. Ирина дернула себя. Не похож? Да что она знает о нем? Что он не приставал к ней в первый же вечер знакомства? Что он кормил яичницей? Что у него есть ученики? Все это совсем не говорит о том, хороший он человек или плохой. Порой и пяти лет недостаточно, чтобы узнать человека. И за то, чтобы понять до конца эту горькую истину, Ирина заплатила высокую цену. В кухонных шкафчиках также царил беспорядок. Тарелки разных размеров и глубины были свалены друг на друга без разбора и уважения к чинам и медалям. Упаковки с крупами по большей части были давно просрочены. Кастрюли хорошие, дорогие, покрылись слоями пыли. Мышь бы завелась, и то вряд ли чемезов вообще заметил бы ее. Ира покачала головой, огляделась и заметила на стенке около плиты несколько художественных фартуков. Толстые льняные, в пятнах от краски, они не совсем подходили для уборки и готовки, но лучше-то все равно ничего не было. Не убирать же кухню в таракотовом платье и туфлях на шпильках. Тернул же черт одеться именно так. Да еще и потерять сумочку и все вещи, все деньги и документы. По-хорошему, надо было бы заявить об этом в полицию, да только Ирина сейчас не хотела иметь ничего общего с полицией. Во всяком случае, не прямо сейчас. И потом... Они же и ничем не помогут, все равно. Верно? Хотели бы помочь, помогли бы раньше. Она скинула туфли снова нацепила тапки. Платье пришлось закатить и защемить прищепкой, чтобы не возить по полу. Огромный, тяжелый фартук закрыл большую часть нежной ткани. Ну и видок. Ира прикрыла дверь, чтобы шуман звон от тарелок не мешал Чемизову и этому Сереже. Этот хлыщ ей совсем не нравился, а, впрочем, не ее дело. Все они такие, а популярному современному художнику не обойтись без собственного прощелыги. Посудомойка была большой, вместительной, ставилась явно в расчете на большее количество людей, и все же она не смогла вместить всей грязной посуды, которой была завалена двойная раковина и все прилегающие к ней поверхности. Одних стаканов было штук двадцать, и бокалов на длинной тонкой ножке, или на коротенькой, или вообще без ножек, целое море. Тут выпивали, это факт. Ира вздохнула и покачала головой. Ладно, опять же, не ее дело. Порошка для посудомойки нашлось буквально на одну загрузку. Холодильник тоже стоял пустой, если не считать нескольких идеально уложенных на блюде плодов манго. Не иначе как с рисовательными целями, подумала Ира. Только то, что вдохновляет, имеет значение. Эти манго тут лежали не для еды, а все купленное вчера, видимо, слопали студенты. Интересно было бы посмотреть на выражение лица Чемизова, если Ира сейчас достанет манго, почистит, порежет элегантными дольками и предложит их в качестве закуски к виски. Вот это будет номер. Ира долго и безуспешно искала в кухне веник и совок, а также швабру и тряпку. Нечто подобное нашлось в туалете. Вместо веника была какая-то палка с насадкой. Не пылесос, но и не веник. После долгих осмотров штуковины Ира заметила кнопку на крышке, нажала ее, и тогда штуковина начала жужжать. «Господи, электровенник, он существует!» — усмехнула Сира и побежала обратно в кухню подметать, а точнее возить палкой по полу в надежде, что после этого пыли грязи там станет меньше. Фронт работ был огромен, и цепкий глаз женщины, привыкшей жить в чистоте, выхватывал и мутные стекла в окнах, и лиловые занавески, которым не помешала бы стирка, и паутину под потолком, а работы — непочатый край. «Вот это да!» Услышала Ира голос и так резко повернулась с электровеником в руках, что тут буквально ударился о ногу Чемизова. Рядом с ним стоял Сережа и в изумлении смотрел на Ирину. «Вы что, уже закончили?» — спросила она после долгой паузы, в ходе которой оба мужчины разглядывали Ирину как под микроскопом. «Место женщины на кухне», — восхищенно протянул Сережа. «Чемизов, ты теперь мой герой». «Я просто попросил вас загрузить посудомойку. На этом и все!» — воскликнул Иван виновато. «Эти Авгеевы конюшни вам не сдались. Зачем вы бросились в бой с ними?» «Не злите меня! Лучше скажите, как пользоваться этой штукой!» — насупилась Ирина и протянула Чемизову электровеник. «Послушайте, не будьте золушкой. Бросайте эти глупости и присоединяйтесь к нам. Мы собираемся прошвырнуться и перекусить», — предложил Иван, раскрасневшийся от своей терапии Сережа, радостно кивнул и подмигнул Ире. Прогулка в обществе двух представителей искусства разве не звучит как мечта? Влез Сережа. Это с каких пор ты стал представителем искусства? И чемезов строго посмотрел на того, приподняв одну бровь. Ира улыбнулась, но покачала головой. Я лучше схожу в магазин и закончу уборку. Теперь, когда я знаю, как много здесь нужно сделать, уже не смогу жить спокойно, пока не сделаю этого. Если вы, конечно, хотите, чтобы я осталась... — Видишь, Чемизов, я всегда говорил, что ты свинья. Влез Сережа, наливая себе в стакан еще немножечко виски. — Ага. Иногда вы так ладно пели с Натальей хором, что вполне могли сойти за дуэт. — Так, не идете, Ира? Точно? — Иду, — хмыкнула она, — в магазин. — Если так пойдет, я окажусь у вас в долгу, а этого я не люблю, — заявил Иван. — Не окажетесь. Я наем у вас куда на большее, — утешила его Ира. — Обещаете? Вчера вы наели... На три копейки, пожирил ее Иван. Слушайте, давайте мы все-таки поменяем условия. Продукты тяжелые, вы на шпильках, и я не смогу с этим жить. Между прочим, эксплуатация трудящихся в свое время уже разрушила нашу страну. Я не устраиваю революции и не собираюсь накупать еды на миллион, успокоила его Ира. Иван вздохнул достал из шкафчика пресловутую банку с деньгами. Банка или, вернее, ваза была сама по себе как арт-объект. Изогнутая, сюрреалистичные формы, со странными изгибами, она явно выдувалась специально, под заказ или ради развлечения. Внутри вперемешку лежали купюры, сто-рублевые, пятисотки, тысячные, даже несколько пятитысячных. Беспечный Иван, кажется, несколько купюр вообще не российских, но не доллары или евро. Одна денежка с изображением английской королевы, еще одна с бородатым мужчиной и какими-то закорючками, похожими на иероглифы. Снизу звенела мелочь. Иван засунул руку в банку и принялся копаться там, вылавливая нужные купюры. Достал две пятитысячные и несколько тысячных. «Зачем столько?» – испугалась Ира. «Берите, берите, больше не меньше. Мало ли чего понадобится». И с этими словами он вложил деньги в Ирины руки. Сережа, который при этом стоял рядом, посмотрел на Чемизова каким-то странным взглядом, а когда Ира раскрылась за дверью, он повернулся и склонил голову в неодобрение. «С чего ты взял, что она вернется?» «Что?» скривился Чемизов под отвращении. «За кого ты ее принимаешь?» «А ты?» Без задержки ответил Сережа. Чемизов молчал в растерянности, не зная, что ответить. Тогда Сережа подошел к окну и чуть отодвинул штору, бросив короткий взгляд на улицу. «У тебя в квартире картин на миллион, Ваня. А ты притаскиваешь неизвестно кого. Оставляешь тут без присмотра. Ведь ты даже не знаешь ее настоящего имени. Она просто свалилась тебе на голову. Ты думаешь, это просто совпадение?» «Это гадко, Сергей». Я только призываю тебя быть осторожнее. Ты не привык к дурным людям, а они есть. Может быть, она специально с тобой познакомилась? Это я с ней. Да-да-да, я понимаю. Она могла все подстроить, чтобы ты так и подумал. Сам, конечно. Небось, еще и уговаривал. Ладно, ты большой мальчик и можешь отвечать за свои действия. Просто проверь ее, что ли. Если она вернется, конечно. Иван Чемизов почувствовал, что имеет твердое желание ударить Сережу кулаком по лицу. Ему потребовалось серьезные усилия, чтобы погасить этот порыв. Он молча ушел в студию и принялся просматривать свои эскизы, пытаясь понять, что его так зацепило в Ирине. И не окажется ли Сережа прав? Может ли так случиться, что Ирина больше не вернется? От этой мысли ему хотелось ударить Сережу еще сильнее. Ира стояла, озираясь посреди незнакомой улицы. Было бы здорово, если бы, как в старые добрые времена, тут поставили бы камень. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, магазин продуктов с хозяйственной секцией найдешь. Прямо пойдешь, в набережную прешься. По земле летел тополиный пух, напоминая тонкий снежный покров, и ощущение реальности от этого разрушалось еще больше. Все случившееся с нею вчера и сегодня было еще меньше похоже на правду, и Ирина даже обернулась еще один раз на дом, из арки которого только что вышла, чтобы убедиться, что не бредит наяву, что там, на первом этаже здания, действительно расположена эта просторная, теплая, захламленная, уютная мастерская, добродушный хозяин которой удивлял Ирину и ставил в тупик. Затем она пошла вниз по улице, в которой раз жалея, что не придумала одеться как-то проще, поудобнее, хотя бы не терять сумки и вещи. Молодая женщина в белой блузке, на завязках и в сливочного цвета юбке шла навстречу Ирине, не замечая никого вокруг. Она смотрела только на экран своего телефона и одновременно строчила что-то, перебирая по экрану пальцами. Когда Ирина обратилась к ней, та даже не сразу услышала, что «магазин», Женщина недовольно посмотрела на Ирину, замотала головой и побежала дальше. Тогда Ирина обратилась с тем же вопросом к мужчине в деловом костюме, но получила тот же результат. Мужчина вежливо улыбнулся, но только развел руками. Не местный. Сам хотел узнать, где тут офис мегафона. Нет, не знаете? Очень жаль. Только с пятого раза. Ирине повезло. Она увидела старушку, тихо бредущую по тротуару, другое, при улицы улице с пакетом в руке. Старушки должны знать все. В этом Ирина была убеждена, поэтому перебежала улицу и нагнала женщину уже за поворотом. «Магазин? Какой магазин? Тут три магазина!» С готовностью откликнулась та, услышав обозначенную проблему. «Но в Елене овощи дрянь, не ходи туда, совсем они оборзели ироды». «Хорошо, не пойду», — отпрянула от такого напора Ира. Старушка уже вовсю хмурилась, вспоминая, видать, недавние сражения в пресловутой Елене. «А тебе чего надо-то?» «Мне, чтобы с хозяйственной секции желательно». «Это тебе на николово надо», — сказала бабуся после нескольких минут раздумья. «А далеко?» — уточнила Ира. «Не очень. Пешком минут десять. Сейчас вот пойдешь за мной, а где повернуть, я тебе скажу». И бабуля тут же двинулась вперед, не дожидаясь подтверждения от Ирины. Та улыбнулась и потихоньку пошла следом, приноравливаясь к медленному шагу своей проводницы. Так они и шли минут 15. И всю дорогу старушка рассказывала о том, что и где тут можно купить. И о том, как задрали цены, и что теперь в центре города только олигархи и могут жить. Разве можно такие цены потянуть, если ты обычный пенсионер? И что все это – заговор». Точно заговор, чтобы всех старых, коренных москвичей из Москвы повыдавить во всякие там навыкосино, а самим тут понасажать иностранцев, ибо у кого же еще денег хватит тут квартиры за бешеные миллионы покупать? — А поворачивать-то где? — спросила Ирина, начиная подозревать, что старушка вообще забыла о том, куда и зачем она ведет свою попутчицу. И действительно... Старушка остановилась и посмотрела на Иру с таким удивлением, что та чуть не расхохоталась. Затем старушка с сконфуженно призналась, что поворот они уже пропустили, но еще не вечер и не все потеряно, она покажет Ире другую дорогу. «А не знаете, как отсюда до метро добраться?» – спросила Ира в ответ. Старушка таким вопросом почти оскорбилась. «Это ж совсем в другую сторону. Тебе чего нужно-то, дорогуша? Метро или продуктовый?» «Продуктовый». — кивнула Ира, не желая нервировать сердитую старушку. — Ну и метро. — Ох ты ж. Старушка принялась объяснять Ире, как той потом от магазина попасть к метро. Но объяснения только еще больше. Запутывали Ирину. Уж больно много названий улиц. Много непонятных ориентиров. — Спасибо. Я потом еще спрошу. — Ты где солянка-то хоть знаешь? Не отпускала ее старушка. Ира замотала головой. — Ну что с тобой делать-то? А у метро тебе куда нужно? В аптеку? «Нет, не в аптеку. Мне... Вообще-то, мне нужно на Кропоткинскую». «А там чего?» — полюбопытствовала старушка. Ира поняла, так просто ей не отделаться. «Там просто ничего. Дом...» «Улица какая?» — продолжала допрос старушка. «Улица? Ну, пожарский переулок», — пожала плечами Ирина. Старушка вдруг поставила пакет на землю и хлопнула Иру по руке так, что та аж подпрыгнула от неожиданности. «Ну, это проще простого, и не надо тебе никакого метро!» — воскликнула та. «Садишься на шестнадцатый и едешь до конечной. Десять минут, и ты там. Если, конечно, на москворецкой пробке не будет. Вечно там эти с мигалками понаедут». «Вы... Я не понимаю!» Ира всерьез почувствовала отчаяние. О чем говорила старушка, она категорически не понимала. «Шестнадцатый?» «Троллейбус!» — удивленно пояснила пожилая женщина. «Остановка вот там. Едет прямо до храма Христа Спасителя». «А там?» «Да ты откуда вообще?» – поразилась бабка. «Не местная?» «Нет», – покачала головой Ира. «Еще бы она была местная. Второй раз в Москве». «Вот и я, говорю же, понаедут», – пробурчала бабуля немного более мирным тоном, чтобы не оскорблять уж совсем эту приятную девчушку в терракотовом платье. «Да едешь до конечной. Это будет прямо на Кропоткинской». Ты там бывала раньше? — Да, была. — Вчера, — подтвердила Ира. — Ну и что, не видела там огроменный такой храм, прямо напротив выхода? — Ах, этот, — закивала Ира, — этот видела? Лужков его построил, а из чего, бог его знает. На всем экономил, варюга. А теперь, видишь ли, ЮНЕСКО храм не признает. И бабуля разразилась новым монологом, в суть которого Ирина уже даже не стала вникать. Она просто дождалась окончания и выяснила, что от конечной остановки троллейбуса до Пожарского переулка идти всего ничего. На метро она будет полдня туда ехать, а на троллейбусе долетит миг, Если, конечно, не будет этих с мигалками. «Спасибо, большое спасибо!» — поблагодарила старушку Ира, но та вызвалась лично проводить Иру до остановки, видимо, не веря в способности девушки самостоятельно найти требуемое место. «Ты хоть откуда? Туристка?» — выпытывала она по дороге. Ира замешкалась на несколько секунд, а затем кивнула. «Туристка, да», — подтвердила она. «Ну, летом от вас не продохнуть», — пожаловала старушка. «У нас в подъезде теперь три этих...» «Как их?» «Не хоспис, а слово похожее». «Хостел?» — предположила Ира. «Ага, это самая чертовщина. Проходной двор. Чемоданами всю лестницу в подъезде разбили. А ты что же, тоже в хостеле живешь?» И старушка остановилась, принявшись сверлить Иру тяжелым взглядом, полным самых страшных подозрений. «Кто знает, может, эта деваха вообще именно в ее, старушкином подъезде, лестница то чемоданами и портит?» «Нет-нет», — замотала головой Ира, — «и остановилась у друга». «Ага, у друга», — кивнула старушка многозначительно. «Определенно, что бы Ира ни сказала, старушка нашла бы способ, как обернуть ее слова против Ирины». Хорошо, что остановка была уже в двух шагах, и троллейбус пришел почти сразу. Старушка выпускала Ирину из рук с большим сожалением. Ира даже испугалась, что-то сядет вместе с ней в троллейбус. В конце концов она скучала, а проезд для пенсионеров все равно бесплатный, и Ира же оплатила билет, запихнула его в билетоприемник, прошла в поразительно удобный полупустой салон троллейбуса и выдохнула только тогда. Когда двери закрылись, и старушка осталась стоять там, на остановке, провожая Иру полным неодобрением взглядом. Пожилые люди любят поговорить, им, по большому счету, все равно, где, с кем и о чем. Через десять с небольшим минут Ира действительно сошла с троллейбуса в месте, которое она сразу же узнала. Вчера она проходила тут, по этой набережной, когда искала нужный переулок. Она прошла по погружающимися в сумерки улицам, повернула направо и остановилась, разглядывая шестиэтажный дом с полуподвальным первым этажом. Дом был странным образом похож на тот, в котором располагалась мастерская художника Ивана чемезова Тот же стиль, скорее всего, те же годы постройки. Высокие потолки, высокие входные двери. Ирину интересовали окна на четвертом этаже. Кухонное окно занавешено светлым тюлем. Два окна слева тяжелым плотными шторами, но даже за ними можно кое-что увидеть, что в окнах квартиры на четвертом этаже не горит свет.